Глава 561. «Позвольте мне отстоять справедливость!» Маркос и Лисю переглянулись с понимающими улыбками на лицах. Мужчины понимали, что если они хотят следовать за Вандуном, им следует уладить их отношения. В нынешней ситуации сместить Вандуна просто невозможно. Даже легендарному воину не удалось бы ничего изменить. Что уж и говорить о них. Поэтому Маркосу и Лисю... Нужно либо прийти к соглашению и служить парню до конца жизни, либо собрать вещи и покинуть город. Маркос знал, что хотя в теории он имел два варианта, на деле у него был только один — поддержать Вандуна. Глава громового огня распространил слухи о произошедшем с Ханьдунем для того, чтобы увеличить веру людей в лорда города. Единство людей в пределах городских стен было необходимо для выживания. Если бы Маркос не верил в Вандуна, то не стал бы оказывать ему такую бесплатную услугу. Во время нескольких разговоров Ван Дун намекнул ему на различные варианты развития их отношений, и сегодня мужчина наконец решил дать свой ответ. Спустя какое-то время в комнату вошел солдат. «Капитан Маркос, лорд Ван Дун приглашает вас в свой офис!» произнес посланец, которым оказался Лундуо. Маркус Маркос улыбнулся и сказал... Я сейчас же отправлюсь туда. Если у мистера Лисю есть время, Лорд Ван Дун хотел бы встретиться и с ним. Со мной? недоверчиво переспросил Лисю, показывая на себя пальцем. Да! твердо ответил Лунду. В отличие от Танбу, Лунду был более замкнутым в себе, а потому лучше подходил для службы в тени. Например, на роли личного телохранителя Вандуна. Лорд Малнуса вначале не хотел иметь охрану, но другие лидеры настояли на этом, сказав, что это обычная практика среди глав городов. Будучи самым близким к Вандуну человеком, Лондуо считался другом, которому Вандун больше всего доверял. Сердце Лисю заколотилось в груди, а тело наполнилось восторгом. Что? Вандун хочет меня видеть? Лорду Египта было сложно поверить в то, что его сына взяли в заложники в Малнусе. Это было открытое похищение сына престижной семьи. Такое было неслыханно для жителей Марса. Узнав о произошедшем, лорд воздержался от использования военной мощи. Прежде всего, это была вина его сына. Ему не следовало менять условия соглашения, которое уже было утверждено. Однако, несмотря на все вышесказанное, лорд не мог позволить произошедшему остаться безнаказанным и пойти на поводу у похитителей. Военная мощь в таких случаях была бесполезна. Тут требовался другой подход. «Босс, прибыли представители Египта!» «О, они привезли с собой наши припасы?» Лицо Вандуна засияло. Рос покачал головой. «Не думаю, что они тут ради извинений. В их рядах есть легендарный воин, да и вообще они не выглядят дружелюбно настроенными». Лицо солдата было искажено от гнева. После прохождения тренировки в пространстве Кристалла он постоянно был на нервах, готовый вступить в битву в любое время. «Очень хорошо. Покажите им наше гостеприимство. Они ведь гости, в конце концов». «Да, босс». Ротс развернулся и замаршировал прочь. В отличие от Эмилии и Маркоса, молодые воины горели желанием испытать свои новые силы. Хотя они уже сражались с загами во время осады, с людьми им еще сталкиваться не приходилось. С посторонней точки зрения Малнус и силы новой фракции, живущей в нем, казались жалкими. Город в руинах, а фракция, сборище не пойми кого. Как только дюжина представителей Египта вошла в город, они стали кричать. «Кто тут главный? Где лорд города?» «Прошу, подождите немного. Наш капитан скоро прибудет», — сказал Танбу. Хотя он и был намного сильнее, чем все эти крикуны вместе взятые, он говорил вежливо как ему и было приказано. Послы даже не удосужились посмотреть солдату в глаза. Один из них фыркнул и прокричал. «Отвали деревенщина! Как ты смеешь говорить с нами?» Танбу проигнорировал оскорбление. С улыбкой на лице он проводил послов в зал собраний, в котором они начали нетерпеливо дожидаться прибытия Вандуна. Спустя какое-то время явился Эмиль. «Добро пожаловать. Прошу, присаживайтесь. Мой господин скоро придет». «А ты кто такой, черт тебя подери?» — надменно спросил лидер группы. Это был первый раз, когда кто-то так поприветствовал Эмиля. «Я Эмиль. Отвечаю за бытовые проблемы в городе». Спокойно ответил Эмиль, однако улыбка начала пропадать с его лица. «Эмиль из Снежной Бури!» «Да, это я». Снежная Буря была одной из самых больших военных группировок региона Малнуса, а также всегда находилась в топе группировок всего Марса. Лидер послов подобрел и сказал: Я вице-генерал города Египет, капитан Левинский, мы получили информацию о том, что ваш капитан избил нашего молодого господина, а теперь держит его в заложниках. Это неприемлемо! Левинский знал, что Эмили имел определенный статус, а потому сбавил тон. Однако мужчина не мог понять, чего вдруг старый ветеран стал прислуживать Юнцу. Пять лет назад, когда мир узнал о вандуне, он был еще далек до легендарного уровня. Насколько он мог стать сильнее? Может, этот Эмиль не так силен, как все думают? Капитан Эмиль, чем вы тут занимаетесь? Левинский показалось, что с лидером Снежной Бури можно будет договориться. В конце концов он был тем, кто изначально проводил сделку с Ханьдунем. Капитан помнил о желании лорда Египта переманить Эмиля на свою сторону. Различные хозяйственные работы. Я стараюсь помочь нашему капитану Вану всем, чем могу равнодушно произнёс Эмиль. «Боже, лидер «Снежной бури занимается хозяйственной работой! Это несправедливо! Какая трата таланта! А знаете что? В Египте всегда найдётся место для вас и ваших людей!» «Брат Левинский, ты слишком высокого обо мне мнения. Я доволен своим нынешним положением», сказал Эмиль с безразличным лицом. Поначалу он проявлял любезность, но это было потому, что так требовалось, а не потому, что этот мужчина этого хотел. Гости, наконец, уселись, устав от этого фарса. Человек, сидевший посередине, имел выдающуюся крепкую фигуру и был молчалив, в отличие от остальных. Когда представители Египта уже собрались снова начать возмущаться из-за долгого ожидания, Ван Дун, наконец, явился. Гости в унисон встали, а Левинский приблизился к парню. Ван Дун. «Где наш молодой господин?» «Хм, вы, ребятки, быстро прибыли. Принесли обещанное?» «Какое ещё обещанное? Ты совсем дурак? Ты похитил и пытал молодого господина, но всё ещё рассчитываешь на наши товары?» Левинский покраснел от ярости. Настолько нелепым для него был вопрос юнца. Ван Дон не обратил внимания на суровый тон представителя Египта. Он пожал плечами и произнёс. «Вы должны отдать обещанное. Это все, что меня волнует. Только после этого мы поговорим о вашем молодом идиоте. Однако, в качестве жеста доброй воли я покрою ваши расходы во время нахождения в Малнусе. «Ха, очень мило с вашей стороны, молодой господин! вставил Лисю. Поняв, что переговоры зашли в тупик, группа посланцев начала одновременно циркулировать силу ядерного генома. Ван Дон почувствовал, что средний уровень посланников был равен 17-18 однако было четверо, что не присоединились к остальным. Хотя лорд Малнус и не мог точно определить их силу, он был уверен, что они гораздо сильнее остальных. «Ван Дон, верни нашего молодого господина, иначе...» «Ладно, ладно, поберегите силы. Вы не уйдете без этого идиота. А я не отдам его, пока не увижу обещанных припасов. Почему бы не решить все матчем?» Ван Дун оборвал у груза Левински, нетерпеливо взмахнув рукой. «Отлично! Две победы из трёх!» «Ба, вы же наши гости, поэтому я был справедлив. Сыграем честно. Если сможете выиграть хотя бы в одном поединке, я без малейших возражений отпущу вашего молодого идиота», с усмешкой произнёс Ван Дун. «Какое высокомерие!» пробормотал Левинский. «Мой господин, тут слишком тесно. Почему бы не выйти наружу?» — любезно предложил Лисю. «Верно мыслишь!» Ван Дун кивнул и потащил гостей наружу. Почувствовав запах хорошей битвы, Малнус ожил. Боевые волки против воинов Египта. История, стоявшая за поединком, уже сама по себе интересовала горожан Малнуса. «Босс, позвольте мне сделать это!» «Капитан, дайте мне шанс!» Улицы города закипали, наполнившись воинами, жаждущими сразиться за справедливость.